Солнце уже зашло, когда в двери челника тихо постучали. В это время обычно он уже ложился спать, но сегодня решил почитать один древний трактат по магии, который не открывал уже, наверное, лет 5. От неожиданного стука маг вздрогнул и быстро затушил свечу, стоящую недалеко. В гостях он никого не ждал и тут же начал подготовку к формированию боевого заклинания у себя в руке. Татуировки на его руках вспыхнули А в ладони стало формироваться нечто вроде энергетического вихря. Мысленно он уже перебрал множество вариантов развития событий и возможных угроз. "Это я, дядя Кори". Звонкий голосок был словно бальзам на душу. Вырыгнувшись карион, рассеял энергию, отворил дверь и выполнил приглашающую жесть. Всё-таки за эти годы он стал настоящим параноиком. Лита коротко кивнула ему и решительно вошла внутрь. Акарион проводил её задумчивым взглядом. Гостья по-хозяйски зажгла потушенную магом свечу, буркнув про пропороного отшельника, и тут же обратила внимание на книгу. Древние знания, заблуждения и мифы. Фолтина в адронзе, лежащей на кровати мага. Не ждал, что ты придёшь сегодня, вздохнул маг. И сев на лавку, предчувствуя, что не просто так она пришла посреди ночи. «Что-то случилось?» «Я хочу знать, почему ты не сказал ему?» Прямо задала вопрос девушка. По лицу было ясно, что она серьезна, как никогда. «Насчет чего?» Изобразил непонимание мужчина, сложив сатуированные руки на груди. «Насчет шрама у него на голове?» «А что я ему скажу?» Мак развёл руками в стороны. Я не имею ни малейшего понятия, что это. Но в одном уверен точно. Странный цвет его магии продукт именно этого шрама. Я так понимаю, ты попытался что-то выяснить. Взгляд девушки вновь упал на толстую книгу в кожаном переплёте. Пытался. Не стало 30 Мак. Но не думаю, что что-то выясню. В его голову попало нечто инородное, источающее странную магию, но, к сожалению, я не имею понятия, что именно. Будь у меня в распоряжении библиотека Академии, может быть и смог бы что-нибудь выяснить. Девушка тяжело вздохнула и села на кровать мага. Взяв книгу, она сама немного ее полистала, Корион молча наблюдал за ней. «Зря ты так печешься об этом человеке, все-таки Он нарушил молчание и тут же получил обжигающий взгляд от девушки. Он опасен, и ты должна это понимать. Я был у него в голове и почти уверен, что он помнит своё прошлое, но не хочет говорить. Если он помнит имя, то я почти уверен, что помнит и остальное. И что? Как будто мы не скрываем от него правды. Ты ведь не обмолвился о том, что я тоже маг. Я обещал твоей матери оберегать тебя и помогать твоему отцу. Ты это прекрасно знаешь. Ты хотела, чтобы я определил его способности и выяснил, что не так с его раной на голове. Я выполнил твою просьбу. И если первый легион узнает про меня, то пострадаю только я, а вы с отцом сможете скрыться. Пусть я не такой великий маг, как твоя матушка, но время вам выиграть смогу. Я ему доверяю. Он хороший человек. Думаю, у него есть причины скрывать прошлое, и когда придёт время, он мне всё расскажет. Мне бы твой оптимизм. Всё будет хорошо, дядя Кори. Лучше подумай, что можно сделать с этой штукой у него на голове. А что с ней сделаешь? Ничего. Конечно, можно было бы попробовать вскрыть его голову. Не вздумай. Середит рыкнул девушка, на что Ма грустно улыбнулся. Не буду. Да и не думаю, что это что-то даст. Это штука энергетического происхождения, а не живого. И такое чувство, что она растворяется в его собственном энергетическом скелете. Не исключено, что она в итоге растворится в нём. Литу явно напрягли эти слова, опустив глаза в пол, она пару минут сидела, о чём-то напряжённо размышляя. Она чувствовала своё бессилие в этой ситуации и грусть от того, что даже её наставник не знает ответы. Ладно, я побегу, пока никто не заметил моего отсутствия. Лита уже собралась уходить, как оклик Магри её остановил. Лита, я понимаю, что он тебе нравится, но не советую привязываться. У меня плохое предчувствие. Я взрослая девочка и без вас могу решать, что мне делать, недовольно ответила Лита и ушла, громко хлопнув дверью. Старават я стал для такого, вздохнул Карион и потёр ноющие колени, размышляя о девушке. Она молодая и влюблена, и эти проблемы мешают ей увидеть странности, что окутывает Коу. Он как минимум подозрителен, и в нём всякого сомнения, опасенье. Взгляд мага Лёк на книгу, и он тяжело вздохнул. Впереди предстояла ещё большая работа.